Глава 14. Между бурей и пламенем Профессор Грей обещал нам трое суток безопасности, но человек предполагает, а Бог располагает. Не прошло и одного дня со времени нашего знакомства с американским ученым, как нам пришлось покинуть его спасительную комнату. Крепко заснули мои товарищи после ужасных волнений, перенесенных нами. Не спал только сам ученый, каждые полчаса поднимавшийся с места, чтобы посмотреть, все ли в порядке в его машинах. Несколько раз видел я его умное, задумчивое лицо, наклоненное над пламенем газового очага. И когда, наконец, усталость взяла свое, и сон осилил меня, то это же энергичное, слегка насмешливое лицо продолжало грезиться мне, принимая какое-то фантастическое участие в беспорядочно сменяющихся картинах моей прошлой жизни. Очнувшись, я оглядел незнакомую комнату, на этот раз освещенную дневным светом. Огонь в газовом очаге горел по-вчерашнему, но шелковые портьеры на окнах были отдернуты, и утренний свет беспрепятственно проникал сквозь высокие стекла. Только свет этот был как-то не похож на яркие золотые лучи тропического солнца. Какой-то он бледный, точно безжизненный, точно проникающий сквозь молочное стекло. Что это? Рассвет или сумерки? Но вот сверкнул ослепительный зигзаг молнии, на секунду залив синим светом роскошный цветник и старые деревья сада, и нашу маленькую комнату, и бледные лица спящих товарищей. Сверкнул и погас в то самое мгновение, когда сильный удар грома до основания потряс стены легкого бамбукового здания. Да, погода разыгралась не на шутку. Кстати, пора переменить элементы в моей батарее, «Не то нам кислорода не хватит», — сказал мне доктор Грей, продолжая хлопотать около своих машин. И точно, воздух в комнате был значительно тяжелее, чем вчера вечером, и к нему примешивался легкий сернистый запах, очевидно просочившийся снаружи. Я подошел к окну и сразу понял причину страшной белой окраски света, удивившего меня в первую минуту. Густой туман скрывал не только горизонт, но и ближайшие деревья. Его молочно-белые волны колебались, точно пылевые облака на летнем небе, изредка принимая ярко-золотой оттенок от случайно прорывавшегося солнечного луча или же превращаясь в синие огненные горы при мгновенном освещении молнии. Сплошная молочная полоса тумана резко оканчивалась на неизвестной вышине, там, где начинались голые вершины скал, ярко вырисовывающихся на темно-сером фоне неба. Быстрые мелькающие тучи сплошь покрывали его, и сквозь темную пелену изредка только сквозил золотистый край невидимого солнца. Ветра не было слышно, хотя быстрый полет облаков доказывал его стремительность. Очевидно, сплошная масса тумана не пропускала его низменной части берега, Гробовая тишина нарушалась только постоянными раскатами грома, которые усиливались по мере приближения грозы. Облегченно вздохнул я полной грудью. «Слава Богу! Гроза очистит воздух, а буря унесет проклятый туман и покончит с сонным временем!» «Дай то Бог, капитан, это было бы большое счастье!» Задумчиво отвечал мне доктор Грей, принимаясь растапливать камин. С особым удовольствием глядел я на веселый огонек, затеплившийся под заботливой рукой ученого. Наш милый хозяин принялся приготовлять завтрак. Он заварил кофе, расставил чашки, нарезал сыр, хлеб, холодное мясо. Я так любовался его быстротой и ловкостью, что совсем позабыл предложить ему свою помощь. Но доктор даже не заметил моей невежливости, поглощенной какой-то неотвязчивой мыслью. Внезапно он подошел ко мне, положил руку на плечо и проговорил, вопросительно подчеркивая каждое слово. «Что же вы намерены предпринять в будущем, капитан Бэг? Знаете ли вы, что у этого к черни более ста человек в распоряжении? Нас же всего пять. Как ни считай, больше пяти не выйдет». Растроганный схватил я лежащую на моем плече руку храброго, честного и великодушного человека. В этом уже нельзя было сомневаться после его последних слов. Мы заговорили откровенно, как старые друзья. Тут только я узнал, что доктор Грей прекрасно знал Руперта Беллендена еще с того времени, когда тот учился в Бостоне. Видел он и его отца, и сестру, тогда еще маленькую девочку. От всей души желал бы он помочь ей и избавить от гнусного тиранства ее ужасного мужа. Это я сразу понял, несмотря на то, что доктор многословием не отличался и лишних слов не любил. С глубочайшей признательностью пожал я его руку, от всей души благодаря Бога за то, что он послал бедной женщине такого умного, знающего и энергичного друга. Доктор Грей отвечал мне таким же дружеским рукопожатием и затем продолжил заниматься утренним хозяйством. Только закончив приготовление завтрака, он опять подошел ко мне и спросил так же отрывисто, без дальнейших предисловий. «А как вы думаете, капитан, зачем я приехал сюда?» «Вероятно, для того, чтобы проверить рассказы об отравляющих газах сонного времени, доктор». «Вы сами нам говорили вчера об этом, и я полагал...» Насмешливая улыбка доктора помешала мне окончить мою фразу. «Нет, дорогой капитан, проверять мне было нечего. Я прекрасно знал ядовитые свойства здешнего тумана, и не они, не они одни, по крайней мере, привлекли меня сюда, хотя все американские газеты прославляют храброго ученого, рискующего своей жизнью ради науки». Тоже, думает и мистер Кчерни, тоже сказал я и вам вчера, не зная, наверное, принадлежите ли вы к числу его сообщников или нет. На самом же деле. Доктор Грей остановился и окинул глазами комнату. Мои товарищи все еще крепко спали. Питер Блей громко храпел, а на губах Долли Вентта мелькала блаженная улыбка, и он чуть слышно шептал во сне, «Роза Мунда». Доктор тоже улыбнулся доброй улыбкой старика, радующегося молодому счастью, и продолжал, слегка понизив голос, как человек, сообщающий важную тайну. «На самом деле, меня сюда привлекла иная причина, капитан. Надо вам сказать, что я как-то вылечил старшего боцмана яхты, ожидавшего мистера Кчерни в Сан-Франциско». Случайно находясь в этом городе, я также случайно, как живший вблизи пристани врач, был призван к моряку, упавшему с мачты и переломавшему себе несколько ребер. Надежды на его спасение уже не было, и врачи морского госпиталя единогласно отказались от несчастного пациента. Меня заинтересовал интересный случай, да и захотелось мне показать коллегам, что они ничего не смыслят в хирургии. И вот я принялся ухаживать за чужим матросом как за родным братом так усердно, что в конце концов мне удалось спасти его. Конечно, мой пациент воспылал ко мне безграничной благодарностью и таким же доверием. А так как он вообще отличался словоохотливостью, то и выболтал мне целую массу сведений о своем патроне князе Черни, как называл губернатора Кенского острова, и о его тихоокеанских владениях. Я думаю, не поблагодарил бы его господин губернатор, если бы знал то, что я все знаю от его главного поверенного. К счастью, бедного боцмана, да и для нас с вами, капитан, мистер Кчерни этого не знает. Но не в этом дело, а в том, что этот самый боцман сообщил мне, наверное, что он и мистер Кчерни — первые европейцы, открывшие Кенский остров. Собственно, первым был мой пациент. Его как-то море выбросило едва живого на неизвестный берег после бури, разбившей его судно подводной скалы. Спасенный прожил несколько недель на берегу и был возвращен в Европу на случайно зашедшем туда китоловном судне. Поступив на яхту мистера Кчерни и заслужив его доверие, Боцман впоследствии сообщил ему о своем открытии. И уж, конечно, не даром, но опять-таки не в этом дело. Оба молодца уверены в том, что раньше их никто не знал о существовании Кенского острова, и оба ошибаются. Более ста лет тому назад один немецкий путешественник был также заброшен кораблекрушением на пустынный берег и, вернувшись в Америку, описал свое путешествие. Путешествие это долго считалось вымыслом и было давно всеми забыто, когда рассказ моего пациента напомнил мне о его существовании. Не без труда нашел я экземпляр старой книги в Вашингтонской публичной библиотеке и прочел ее весьма внимательно. Доктор Грей помолчал еще раз с видом человека, сообщавшему другому нечто чрезвычайно важное. Признаюсь, я все еще не понимал, к чему он клонит, но он не объяснил мне своей мысли до конца, круто переменив разговор. Этот венгерский виртуоз чертовски хитер, спору нет, но все же мы посмотрим. Перехитрит ли он американского профессора? Особенно, если ему будет помогать опытный английский моряк. Как вы думаете, капитан Бэг, не предпринять ли нам что-нибудь на пользу мисс Беллиндон? Авось бог даст, буря разыграется и разгонит проклятый туман, что вернет нам свободу действий. Должна же гроза в самом деле очистить воздух. Страшный удар грома раздался над нашими головами. Точно гроза хотела подкрепить слова американского ученого, разыгравшись с той страшной силой, которая присуща только тропическому климату. Оглушительный треск и яркий блеск молнии, заливший всю комнату ослепительным светом, разбудили крепко спящего Питера. Он вскочил, как ужаленный. «Что за черт? Во сне я или наяву? Мне снилось, что я тону, а теперь кажется, что дом разваливается». «Вот так удар! От него оглохнуть в пору!» Питер весело улыбался, не предполагая, что его шутки превратятся слишком скоро в печальную действительность. Проснулись и Долли, и Баркер, с недоумением прислушиваясь к громовым ударам. Буря усиливалась ежеминутно. Густой слой тумана уже не мог сдержать бешеных порывов дико завывающего ветра, Он только колебался и рвался на клочья под его свирепым дуновением Мертвая тишина, нарушаемая только громовыми раскатами, внезапно сменилась свистом и ревом урагана Который с грохотом пролетал между скалами, с треском выворачивал столетние деревья И до основания свирепо потрясал стены нашего жилища Не было никакого сомнения в том, что легкая бамбуковая постройка не сможет долго выдержать бешеного натиска бури. Ничего подобного я ни разу еще не видал за все время моих странствований по южным морям. Темнота наступила такая, что полдень можно было бы принять за глухую ночь. Только беспрерывно вспыхивающая молния кровавым заревом освещала гнущиеся до земли деревья сада, сорванные ураганом, и носящиеся по воздуху доски и балки, да бешено мчащиеся на север черные облака. Неумолкаемый гром смешивался с диким воем бури и буквально оглушал нас. Молча глядели мы на грозную и прекрасную картину бушующих стихий, не находя слов для выражения наших ощущений, подавленные величием божественных явлений природы. Даже Питер забыл о завтраке, Даже Долли не улыбался больше. И только Сет Баркер довольно равнодушно глядел в окно через наши спины, не понимая, отчего это, господа офицеры, не садятся за давно накрытый стул. Увы, бедняге так и не пришлось дождаться желанного завтрака. Внезапно послышался звон разбитых стекол, и в комнату ворвался громадный клубок ослепительно яркого лилового огня. Шипя и свистя пролетел он между нами, ударился о противоположную стену и разлился кровавым морем пламени по всей комнате, засыпав нас целым каскадом огненных искр. В то же время удушливый серный запах наполнил комнату и оглушительный удар грома раздался так близко над нами, что я невольно схватился за голову, которая казалась мне разбитой ужасным грохотом. Все огни в комнате сразу потухли. Настала страшная темнота, и только в одном углу сквозь щели полуоткрытой двери виднелось пламя, живое, яркое пламя горящего дерева. Это горели стены нашего дома, зажженные молнией. «Горим! Пожар! Горим!» — крикнул Питер, обезумев от ужаса. «Скорее в сад!» пока огонь не окружил нас. Мы все бросились к окну, забывая, что там, в саду, нас ожидала смерть столь же верная, столь же ужасная, как и здесь, в пылающем здании». К счастью, доктор Грей не растерялся. «Стойте, кому жизнь дорога!» — крикнул он громовым голосом. «Выскочить из окна всегда успеем. Прежде всего надо принять некоторые предосторожности». «Вспомните о сонном тумане и о вчерашней пляске смерти, друзья мои!» Слегка дрожащими руками схватил он какую-то большую склянку и вылил находящуюся в ней жидкость на первую попавшуюся связку салфеток. Затем он заботливо завязал этими салфетками нижнюю часть лица каждого из нас, причем мне бросился в голову сильный запах эфира и комфоры, и только тогда махнул рукой по направлению к окну». Выйти в двери было уже невозможно, так быстро пламя охватило весь коридор. Еще минута, и оно прорвалось сквозь наскоро запертые двери в нашу комнату, зажигая развивающиеся волосы доктора, остававшегося последним. Описать то, что было с нами дальше, я не в состоянии. Как во сне помню я море пламени, в которое пришлось нам прыгать из окна горящего дома. Казалось, весь сад горел, как огромный сплошной костер Густой туман, насквозь пронизанный электрическим огнем молний Душил нас резким запахом серы Ураган кидал нас из стороны в сторону Громадные деревья, за стволы которых мы пробовали удержаться, ломались, как щепки Тяжелые пылающие головни носились по воздуху, ежеминутно угрожая нам смертью и над всем этим стоял непрерывным гулом грохот, гром, свист урагана и грозный рев пламени. Ужасный кошмар. Адская музыка, способная свести с ума самого хладнокровного человека. Сколько времени боролись мы с разъяренными стихиями, прежде чем успели выбраться за ограду сада из страшной близости пылающих строений, И каким чудом удалось нам не потерять друг друга в ужасном хаосе бури и пожара, я до сих пор не понимаю. Помню только, что мы внезапно очутились в глубине леса среди вековых деревьев и беспорядочно нагроможденных камней, отчасти защищающих нас от урагана. Здесь в первый раз сосчитал я товарищей. Все были на лицо истомленные, растерянные, перепуганные почти до потери сознания. «Помоги, Господи!» — шептал мистер Блей побледневшими губами. «Помоги, Господи, дойти до моря! Клянусь, никогда больше не поставлю ноги ни на один берег!» Бедняга, очевидно, сам не понимал того, что говорит. Долли Вендет бессильно упал на землю, повторяя со слезами на глазах. «Я так устал, капитан! Я так ужасно устал!» «Я не могу больше ходить, я домой хочу, капитан!» Сет Баркер добродушно утешал его, приговаривая, как малому ребенку. «Ничего, мистер Вендет, отдохните здесь маленько, здесь мы в безопасности. Я, впрочем, всегда в безопасности между деревьями, на то я и плотник». «Признаюсь, я и сам плохо понимал, что происходит вокруг нас». Один доктор Грей казался необыкновенно спокоен, хотя лицо его было бледно и измучено. Он поминутно оттирал пот с высокого лба, на который спутанными прядями падали обгорелые сидеющие волосы. «Есть еще средство к спасению», — медленно проговорил он, улучив минуту между двумя раскатами грома. «Последнее средство». «Я могу указать вам дорогу в безопасное убежище, если только вы захотите воспользоваться этой дорогой, капитан». «Излишний вопрос, доктор. Людям в нашем положении выбирать не приходится. Куда бы ни вела ваша дорога, мы должны ею воспользоваться», отвечал я решительно. «Не так ли, товарищи?» Американец взглянул испытующим взором мне в глаза. «А если эта дорога ведет к подводному жилищу мистера Кчерни?» — прошептал он мне на ухо. «Что вы тогда скажете, капитан Бэг?»